Пятьдесят девятая ночь. Когда же настала пятьдесят девятая ночь, она сказала. «Дошло до меня, у счастливый царь, что нусхатаззаман написала письмо и подала его купцу. А тот взял его и прочел, и, узнав его содержание, воскликнул, да будет превознесен тот, кто предал тебе образ. И он стал оказывать ей еще больше уважения. И целый день был с ней ласков. Когда же приблизилась ночь, Он пошел на рынок, принес кое-чего и накормил девушку. А потом он пошел с нею в баню и, приведя к ней банщицу, сказал, «Когда кончишь мыть ей голову, одень ее в одежды, и пришли сказать мне об этом». И банщица отвечала, «Слушаю и повинуюсь». А купец принес девушке кушани и плодов, и свечей, и поставил все это на скамейку в бане. И когда банщица кончила мыть девушку, она надела на нее одежду, и нусхата-заман вышла из бани и села на скамейку в предбаннике а банщица послала уведомить ее. И нусхатас заман выйдя, увидала, что столик с едой уже подан, и они с банщицей поели плодов и кушаний, а остаток отдали рабочему в бане и сторожу. Потом девушка проспала до утра, а купец переночевал в стороне от нее в другом месте. А проснувшись, он разбудил нусхатас заман и принес ей тонкую рубашку. И он взял головной платок в тысячу динаров и вышитое платье из турецких одежд, и сапожки, расшитые червонным золотом и унизанные жемчугом и драгоценными камнями. А в уши девушки он вдел золотые кольца в тысячу динаров, украшенные жемчугом. Он надел ей на шею между грудями золотое ожерелье и цепь из амбры, спускающуюся ниже груди до пупка. А на этой цепи было десять шариков и девять полумесяцев. И посередине каждого полумесяца был оправленный рубин, И эта цепь стоила три тысячи динаров, а каждый шар двадцать тысяч дирхемов, и вся одежда, в которую купец облачил девушку, обошлась в большие деньги. И одев ее, купец приказал ей украситься, и она убралась в лучшие украшения, и опустила на глаза покрывала и пошла. А купец пошел впереди нее, и когда люди увидали ее, они были ошеломлены ее красотой и говорили: Благословен Аллах, лучший из творцов, счастье тому, у кого эта девушка. И купец шел. А Нусхата Заман шла сзади, пока он не вошел к султану Шаркану. А, войдя к нему, он поцеловал землю меж его рук и сказал, «О, счастливый царь, я привел тебе в подарок девушку, диковинную по качествам, которой нет равных в наше время. Она обладает и прелестью, и милостью». «Дай мне увидеть ее воочию», — сказал царь. И купец вышел и привел девушку, и она шла за ним, пока он не поставил ее перед царем Шарканом. И когда тот увидел ее... Кровь устремилась к родной крови, хотя Нусхата Заман покинула его, когда была маленькой, и он не видал ее. Только через некоторое время после рождения он услышал, что у него есть сестра по имени Нусхата Заман и брат по имени Дау Альмакан, и возненавидел их обоих, боясь, что они отнимут у него царство. Вот почему он мало знал о них. А купец, подведя к нему девушку, сказал, «О, царь времени, она чудо красоты и прелести, так что нет ей соперниц в свое время». И при этом она знает все науки, и светские, и гражданские, и точные. Возьми за нее столько, за сколько ты ее купил, и оставь ее, и иди своей дорогой, — сказал царь купцу. И тот ответил, — слушаю и повинуюсь. Но напиши указ, чтобы мне никогда не платить десятины с моих товаров. Я сделаю это прежде всего, — молвил царь. Но скажи мне, сколько ты отвесил в уплату за нее? Я отвесил за нее сто тысяч динаров. И надел на нее одежду на сто тысяч динаров, — ответил купец. И, услышав это, царь сказал, «Я дам тебе за нее больше этого». И затем он позвал своего казначея и сказал ему, «Дай этому купцу 320 тысяч динаров. Пусть ему будет 120 тысяч динаров прибыли». А потом султан Шаркан призвал четырех судей и вручил купцу деньги в их присутствии. А судям он сказал, «Беру вас в свидетели, что я освободил эту невольницу и желаю взять ее в жены» и судьи составили свидетельство об ее освобождении. А потом они написали ее брачную запись, и царь бросал на головы присутствующих золото во множестве, и слуги и евнухи подбирали деньги, которые царь кидал им. А после этого царь Шаркан велел написать купцу указ, вручив ему сначала деньги и написал постановление на вечные времена, чтобы ему никогда не платить со своей торговли ни десятины, ни пошлины и чтобы никто во всем царстве не причинил ему зла. И затем он велел дать ему великолепную одежду. И Шахразаду застигла утро, и она прекратила дозволенные речи.